Сын рыбака Игруагач Лавкач Когда-то в Ирене жил старый рыбак, и были у него жена и сын. Старый рыбак обычно выходил с удочкой или острогой к рекам, озерам и другим местам, где водится рыба, убивал лососей и других рыб, чтобы прокормиться самому, а также прокормить жену и сына. Сын не отличался ни сообразительностью, ни умом, но отец каждый день обучал его рыболовству, чтобы после его смерти сыну было чем прокормить старенькую мать и самому заработать себе на жизнь. Однажды, когда отец с сыном ловили рыбу в реке, недалеко от моря они увидели на волнах маленькое темное пятнышко. Оно становилось все больше и больше, пока не превратилось в лодку, а когда лодка подошла ближе, они заметили человека, сидящего в лодке. Возле того места, где они ловили рыбу, был замечательный пляж. Человек направил лодку прямо к пляжу и, выйдя, вытащил ее на песок. Тогда они увидели, что, судя по одеянию, незнакомец – человек благородного происхождения. Вытащив лодку на песок, он подошел к отцу с сыном и сказал, «Отпустил бы ты, старик-рыбак, своего сына со мной на год и день, и я сделал бы из него очень мудрого человека. Я, Груагач Лавкач, обещаю вернуть тебе сына ровно через год и день». «Я не могу его отпустить без благословений и напутствия матери», – ответил старый рыбак. «Не надо впутывать в это дело женщину», – заявил Груагач. «Лучше отдай мне его сейчас, а его мать оставь в покое». Они продолжали спорить, пока рыбак не согласился отпустить сына на год и день. Груагач дал слово вернуть мальчика на берег ровно через год и день. Груагач с мальчиком сели в лодку и уплыли. По прошествии года и дня старый рыбак пришел на то же место, где расстался с сыном Игруагачем, принялся вглядываться в море и гадать, увидит ли он сегодня сына. Наконец в море появилось черное пятнышко, постепенно превращавшееся в лодку. Когда она подплыла ближе, рыбак увидел на корме лодки двух человек. Лодка причалила, и двое мужчин по внешнему виду благородного происхождения спрыгнули, и один из них подтащил лодку к берегу. Они подошли к старому рыбаку, и первый спросил... «Что ты так волнуешься, мой добрый человек?» «У меня был не слишком сообразительный и умный сын, но мы с ним ловили рыбу. Однажды к нам подплыл незнакомец, так же, как ты сегодня, и спросил, не отпущу ли я с ним своего сына на год день». «Я отпустил. И сегодня этот человек обещал вернуть мне сына. Вот я и жду его здесь». «Ну и как? Похож я на твоего сына?» – спросил Груагач. «Нет», – ответил рыбак. «А этот человек? Похож на него?» «Я его не знаю», – ответил рыбак. «Ну, тогда я оставляю его тебе вместо твоего сына», – засмеялся Груагач. Старик пригляделся и узнал своего сына, крепко обнял его и повел домой. «Ну как, он стал лучше, чем был год назад?» – спросил Груагач. «Да, он теперь почти умный человек», – ответил рыбак. «Тогда ты отпустишь его со мной еще на год и день», – поинтересовался Груагач. «Нет, не отпущу, мне он самому здесь нужен», – сказал старик. Тогда Груагач стал слезно умолять, пока рыбак не согласился снова отпустить сына на агатый день, но в этот раз старик забыл взять с Груагача слово вернуть сына, когда кончится срок. Когда Груагач и мальчик уже сели в лодке и отталкивались от берега, Груагач крикнул старику. «Сегодня я сдержал обещание привести тебе сына в срок. Сейчас я не давал тебе слова, и я не привезу его обратно, и ты его больше не увидишь». Рыбак с тяжелым разрывающимся от горя сердцем вернулся домой, а старуха бронила его всю ночь напролет за то, что он позволил сыну уехать с Груагачем во второй раз. Тисковали они со старуха четверть года, а когда прошла еще четверть года, он сказал ей, «Я оставлю тебя и пойду искать по свету нашего сына, пока меня держат ноги. Пока я не узнаю, где наш сын, не жди меня». Так старик тронулся в путь, проводя в каждом доме не больше одной ночи и двух дней, пока его ноги не стерлись до волдырей. Однажды поздно вечером он подошел к полу разрушившейся хижины, где у огня сидела старуха. «Бедняга!» – посмотрев на него, воскликнула она. «Ты весь в ранах и язвах. Что с тобой приключилось?» «У меня был сын, а Груагач Лавкач однажды забрал его у меня», – ответил старик. «Ах, бедняга!» – воскликнула старуха. «Я отпустила сына с тем же самым Груагачем 12 лет назад, и он больше не вернулся. Я даже не знаю, где он. Боюсь, тебе тоже не удастся вернуть сына. Но завтра утром я расскажу тебе все, что знаю, и покажу дорогу к дому Груагача кача На следующее утро она показала старому рыбаку дорогу. К вечеру он должен был добраться до цели. Когда он зашел в дом, Груагач пожал ему руку и сказал, «Добро пожаловать, старый рыбак!» Это я заставил тебя совершить путешествие в поисках сына и прийти сюда. Конечно, никто кроме тебя, согласился рыбак. «Так вот, сегодня ты не увидишь своего сына», — сказал Гурагач. «Завтра в полдень я возьму в рот свисток и созову всех птиц, живущих в этих краях, и они слетятся ко мне. Среди них будет 12 голубей. Я достану из кармана пшеницу и брошу на землю. Голуби начнут клевать пшеницу, а ты должен найти среди этих 12 своего сына. Если найдёшь, то получишь его. Если не найдёшь, то больше никогда его не увидишь». После этих слов Груагача они поужинали и легли спать. Глубокой ночью старому рыбаку приснился сын. «Ах, отец, одному тебе будет трудно найти меня среди двенадцати голубей, но я подскажу тебе, как это сделать», – сказал он. «Когда Груагач свистнет нам, и мы слетимся клевать пшеницу, я пройду вокруг остальных, и каждого из них я слегка клюну, хлопнув при этом крыльями. У меня под мышкой всегда было маленькое родимое пятнышко, и когда я завтра подниму крылья, ты его увидишь». «Не пропусти птицу, образ которой я принял, и не отрывает от нее глаз, иначе потеряешь меня навсегда». На следующее утро старик встал и позавтракал, не переставая думать о том, что во сне сказал ему сын. В полдень Груагач вытащил свисток и свистнул. Со всего края слетелись к нему птицы, и среди них двенадцать голубей. Он вынул из кармана пшеницу, бросил ее голубям и сказал отцу. «А теперь ищи среди этих двенадцати своего сына». Старик наблюдал за птицами и вскоре увидел, как один из голубей, хлопая крыльями, ходит вокруг остальных одиннадцати и поклёвывает их. Тут старик заметил пятнышком. Птица снова опустила крылья и начала клевать пшеницу вместе с остальными. Отец не сводил с неё глаз. «Думаю, вот эта птица и есть мой сын», – через некоторое время сказал он Груагачу. «Что ж, это действительно и есть твой сын», – согласился Груагач. «Ты получишь его, и я на тебя не держу обиды». «А вот того, кто подсказал тебе, я накажу и прокляну». При этих словах голубь превратился в сына старого рыбака, и они вместе ушли из дома Груагача. Старик от души радовался, и силы вернулись к нему, так что весь путь до дома они проделали без остановки. Старушка-мать очень обрадовалась, увидев сына, да еще таким умным и сообразительным. Возвратившись домой, они по-прежнему стали жить доходами от рыбной ловли и были так же бедны, как и раньше». В это время в Эрине, на каждом перекрёстке и во всех общественных местах королевства пошли слухи, будто скоро устраиваются большие скачки. Наконец, когда заветный день настал, сын предложил отцу пойти на скачки. Старик с сыном вместе отправились на ипподром, и когда они уже приближались к нему, сын сказал, «Стой внимательно слушай меня. Сейчас я превращусь в лучшего коня из всех, кто участвует в сегодняшних скачках, а ты веди меня на ипподром». «Когда ты меня туда приведёшь, я буду стараться укусить любого, кто подойдёт ко мне, вырываться и брыкаться, найди всадника, который меня оседлает, и не отпускай поводья, пока остальные лошади не окажутся далеко впереди. Тогда отпусти меня, я догоню их, обойду и выиграю скачки. После этого все богатые люди будут просить тебя продать коня. Но ты не продавай меня меньше, чем за 500 фунтов». «Будь уверен, что получишь за меня эту цену». «А когда получишь золото, перед тем, как отдавать меня, вынь у меня изо рта удила, сними уздечку и не продавай её ни за какие деньги». «Потом возвращайся сюда, потряси уздечкой, и я снова предстану перед тобой в своём естественном виде». Сын превратился в коня, и старый рыбак повёл его на скачки. Конь становился на дыбы, фыркал и пытался укусить любого, кто к нему подходил. Старик зазывал наездников, наездник появился». Он оседлал коня и удержал его. Старик не позволял ему стартовать, пока остальные лошади не ушли далеко вперёд, затем он его отпустил. Новый конь догнал остальных и перегнал их. Они не прошли и половину пути, а он уже был у финиша. Когда скачки закончились, вокруг странного коня поднялся большой шум. Люди сбежались к старому рыбаку со всех уголков поля и стали спрашивать, почём он продаст коня. 500 фунтов», – назначил он цену. «Вот, держи», – сказал человек, стоящий рядом. Через мгновение конь был продан, и старик положил в карман деньги. Затем он вынул удила, снял с коня уздечку и быстро ушёл с ипподрома. Вскоре он оказался в условленном месте, потряс уздечкой, и в ту же минуту перед ним появился сын в своём подлинном обличье. Как же обрадовался старый рыбак, и сын снова с ним, и деньги в кармане. Весёлые и довольные они вернулись домой. Теперь у них было достаточно денег, еды и питья, и они бросили рыбную ловлю». Они совсем неплохо жили, но на следующий год на всех перекрестках Эрина и во всех публичных местах объявили о крупной охоте с собаками на том же месте, где в прошлом году проводились скачки. Настал день, и сын рыбака спросил, «Не пойти ли нам на эту охоту, отец?» «Зачем?» – удивился старик. «Нам что, есть нечего с нашими-то деньгами?» «Что нам до этой охоты с собаками?» «Если мы пойдем, то получим деньги», – ответил сын. Рыбак выслушал сына и они пошли. Когда они подошли к тому месту, где сын в прошлом году превратился в коня, он сказал отцу «Сегодня я превращусь в пса, а ты веди меня на место охоты. Почуяв дичь, я начну прыгать, как бешеный, и срываться с поводка, но ты держи меня крепко, пока не настанет нужный момент, а затем отпусти. Я обгоню всех собак на поле и поймаю дичь, завоевав для тебя приз». Когда охота закончится, тебя обступит столько людей, готовых купить меня, что ты окажешься зажатым в толпе. Но обязательно возьми за меня 300 фунтов, а когда получишь деньги и соберешься передать меня новому хозяину, не забудь снять с меня поводок. Возвращайся на это место, потряси поводком, и я появлюсь перед тобой в том виде, в котором я сейчас. Если забудешь про поводок, то вернешься домой без меня». Сын превратился в пса, и старик-отец отвел его на охотничьи угодья. Когда началась охота, пёс запрыгал как сумасшедший, но отец удерживал его, пока остальные собаки не убежали далеко вперёд. Затем он его отпустил, и сын понёсся вперёд. Вскоре он нагнал свору, поравнялся с ней, вырвался вперёд и поймал дичь, завоевав для отца приз. Когда охота закончилась, народ с собаками и дичью обступил старого рыбака со словами. «Сколько ты хочешь за этого пса? Лучше продай его! Зачем он тебе?» Старика зажала людская толпа, и он, испугавшись, совсем потерял голову. «Я продам его за триста фунтов!» – крикнул он. «Вот, держи!» – сказал незнакомец, сунув деньги ему в руку. Старик взял деньги и отпустил пса, но забыл о предостережении сына и не снял поводок. В ту же минуту раздался голос груагача ловкача. «Ну вот, теперь я обменял свои деньги на твоего сына!» И он увёл пса. Вечером старик вернулся домой один, на сердце у него было тяжко, и они со старухой горевали до утра. И всё же они жили лучше, чем тогда, когда потеряли сына в первый раз. Их дом был полный чашей, и они ни в чём не нуждались. Груагач привел сына рыбака к себе домой, посадил его в тайную пещеру, связал по рукам и ногам, а на шее завязал крепкие узлы до самого подбородка. С потолка на него падали капли яда, и каждая капля просачивалась через кожу в плоть, из плоти в кости, а из костей в костный мозг. Так и сидел он под каплями яда без еды, без питья и без сна. В доме у Гуагача жила служанка, и в прошлый раз сын рыбака был добр к ней. Однажды, когда Гуагач со своими одиннадцатью сыновьями ушёл на охоту, служанка вышла с лоханью грязной воды, чтобы вылить её в реку, протекавшую рядом с домом. Путь её лежал мимо потайной пещеры, где был привязан сын рыбака, и он попросил её смочить ему рот водой из лохани. «Ой, Гуагач убьёт меня, если я дам тебе хоть каплю», – испугалась она. «Когда я попал в этот дом в первый раз и был сильным, ты не видела от меня ничего, кроме добра. Если ты сейчас смочишь мне рот, то когда я выберусь отсюда, в долгу не останусь». Служанка поднесла лохань к его губам. «Мне не нагнуться, чтобы попить. Развяжи у меня на шее один узел», – попросил он. Она поставила лохань, наклонилась и развязала у него на шее один узел. Он изогнулся... Превратился в угря, прыгнул в лохань и начал биться там, выплюскивая воду. Когда вокруг лохани образовалась лужа, он выскочил из лохани и скользнул под дверь. Служанка поймала его, но не смогла удержать, уж очень он был скользким. Угорь быстро прополз от двери до реки, благо та протекала рядом с пещерой. Вечером, когда Груагач Лавкач с одиннадцати сыновьями вернулся домой, они решили взглянуть на сына рыбака, но не нашли его. Тогда Груагач позвал служанку и, выхватив меч, сказал... «Если ты сию же минуту не расскажешь мне, что произошло, пока меня не было, я отрублю тебе голову». Он так умолял меня смочить ему рот грязной водой, что я не смогла ему отказать, ведь он был так добр ко мне в прошлый раз. Когда вода коснулась его губ, он превратился в угря, расплескал воду из лохани и по скользкому полу выбрался отсюда к реке. Я поймала его, чтобы вернуть, но не сумела удержать. Как я ни старалась, он сбежал. Груагач опустил меч и вместе с сыновьями отправился на берег. Там все они превратились в угри и обшарили все дно реки, заглядывая под каждый камень в поисках сына рыбака. Поняв, что угри ищут его, сын рыбака превратился в лосося. Но Груагач Лавкач разгадал его хитрость и немедленно превратился в выдру, как и все его 11 сыновей. Когда сын рыбака обнаружил, что за ним охотятся 12 выдр, он уже ослабел от голода и при их приближении решил превратиться в кита. И тут мгновенно все 12 выдр тоже превратились в китов, благо к тому времени все они уже вышли в открытое море. Когда 12 китов подплыли к сыну рыбака, тот уже был слаб от преследования и голода, но все же сумел выскочить из воды и превратиться в ласточку. Однако Груагач сыновьями не оставили его, они сами превратились в ястребов и кружа над ласточкой погнались за ней, пока вся стая не подлетела к замку короля Эрина. А в саду замка любящий отец, король Эрина, построил для своей дочери летний домик. И где же ей было находиться в такое время, как не там? Сын старого рыбака подлетел к ней, превратился в кольцо и упал ей на колени. Дочь короля Эрина взяла кольцо, удивленно разглядывала его и надела на палец. Кольцо ей понравилось, и девушка очень обрадовалась. Груагач сыновьями видели, как вместо ласточки в руках принцессы оказалось кольцо. Тогда, превратившись в двенадцать прекрасных мужчин, Груагач сыновьями явились в замок короля Эрина. А тем временем принцесса разглядывала кольцо на своем пальце, и чем дольше она на него смотрела, тем больше оно ей нравилось. И вдруг кольцо заговорило. «Теперь моя жизнь в твоих руках. Не расставайся с кольцом и никому его не отдавай. Тогда ты подаришь мне долгую жизнь». А в замке Груагач-Лавкач и все его одиннадцать сыновей развлекали короля. Они играли на всевозможных инструментах, показывали фокусы и демонстрировали самые разнообразные искусства. Так продолжалось три дня и три ночи. Когда настала пора уходить, король спросил «Какую награду вы от меня хотите? Нам не нужно ни золота, ни серебра. Отдай только кольцо, которое я когда-то потерял и которое теперь надето на пальце твоей дочери». «Если моя дочь носит кольцо, которое ты потерял, оно будет твоим», – ответил король. И тут кольцо снова заговорило с дочерью короля. «Не расставайся со мной ни за что, пока не пошлёшь верного тебе человека за тремя галлонами крепкого спирта и галоном пшеницы. Потом вылей спирт в открытый котёл и брось туда пшеницу. Котёл поставь перед горящим очагом». Когда отец велит тебе отдать кольцо, ответь, что ты никуда не выходила из летнего домика и ничего не находила, а всё, что надето на твоих руках, куплено и принадлежит тебе. Отец станет настаивать, что ты должна расстаться со мной и отдать меня незнакомцу. Когда устанешь противиться ему, брось меня в огонь, и ты увидишь потрясающее зрелище». Дочь короля послала за спиртом и пшеницей, а потом высыпала пшеницу в открытый котёл, залила её спиртом и поставила котёл перед горящим очагом. Король с гостями пришёл к дочери и спросил «У тебя есть кольцо, потерянное незнакомцем?» «У меня есть кольцо, но оно принадлежит мне, и я с ним не расстанусь», ответила она «Я не отдам его никому на свете». «Ты должна», – наставил король. «Я дал слово чести, и ты сейчас же отдашь кольцо». Услышав это, принцесса сняла кольцо с пальца и бросила в огонь. В тот же момент Груагача, все его 11 сыновей превратились в каминные щипцы. Все 12 бросились ворошить огонь, чтобы найти сына старого рыбака. Из огня посыпались искры, и одна из них угодила в котел. Тут все 12 щипцов превратились в людей. Перевернули котел и выбросили на пол пропитанную спиртом пшеницу. И в то же мгновение они стали 12 петухами. Петухи набросились на зерно и стали клевать его в надежде найти сына рыбака. Вскоре все 12 лежали мертвецки пьяными. И тут сын старого рыбака превратился в лиса, и первым петухом, на которого он напал, был сам Груагач. Лис в один приём откусил Груагачу голову и принялся за одиннадцать братьев. Когда все двенадцать были мертвы, лис превратился в самого красивого мужчину в Эрене и начал показывать королю своё искусство перевоплощения. Он удивил короля в пять раз сильнее, чем Груагач со своими 11 сыновьями. Дочь короля влюбилась в него, и он до того покорил её, что она не представляла себе жизни без него. Когда король заметил, что дочь без памяти влюблена, он приказал безотлагательно устроить свадьбу. Свадьба продолжалась 9 дней и 9 ночей, а девятая ночь прошла веселее всего. Вскоре после свадьбы король почувствовал, что сила его на исходе, снял корону, надел её на голову сына старого рыбака и провозгласил того новым королём Эрина. «Молодая пара была счастлива, да и нам кое-что перепало». Нам подарили чулки из пахты и бумажные башмаки, которые мы сносили до дыр, возвращаясь со свадьбы домой».